Находиться в закрытом помещении было не в Эвелина быстро накинула на плечи теплый плащ и выскочила во двор. Здесь, среди тишины и прохлады, ей сразу полегчало. Она маленькими глоточками, словно смакуя, вдыхала пряный запах опавшей листвы и свежести осеннего утра. Девушка была готова провести так вечность, но уже через несколько минут во дворе заполыхали многочисленные факелы, разгоняя по углам робкий лиловый свет на рождающегося дня. — Ты уже здесь? — спросил ее Делеон, неслышно подходя из-за спины. — Рановато. — Прогуляться захотелось, — уклончиво отозвалась девушка. Хозяин лишь хмыкнул, скользнув нарочито безразличным взглядом по содранным костяшкам ее руки, на которых выступили крупные капли крови. — Ты поранилась? — спросил он, беря ладонь чужачки в свои руки. От легкого прикосновения гончей девушка вздрогнула, словно от удара. — Да, — хрипло произнесла она, пытаясь освободить свою руку из плена на удивление сильных пальцев гончей. Да ли он без труда пресек ее попытку. В содранных костяшках вдруг запульсировало тепло. — Так-то лучше, — удовлетворенно произнес мужчина, разжимая пальцы и рассматривая результат своих трудов. — Ссадины зажили, словно их никогда и не было. — Спасибо, — через силу поблагодарила Эвелина. — Но я обошлась бы и без вашей помощи. «Это было бы ненужным источником соблазна для тебя», — слегка улыбнулся мужчина. «До превращения осталось всего две недели. Тебе сейчас надо быть сильной, как никогда». «Я постараюсь», — с грустной усмешкой отозвалась девушка. Де Леон хотел было еще что-то сказать, но промолчал, лишь пожал плечами и отошел в сторону. Буквально сразу же во двор, Вышла Ира На этот раз она оделась в черный облегающий костюм, который прекрасно смотрелся с тщательно уложенными в высокую прическу светлыми волосами. — Дорогой, — подошла она окончий, — все готово? — Да, — кивнул он и заботливо посмотрел на женщину. — Тебе не холодно? Быть может, подождешь нас в холле? — О, нет, — Мелодично рассмеялась та. «Я люблю ритуал встречи. Есть в нем нечто завораживающее». Где-то вдалеке послышался звук приближающегося отряда. Слуги засуетились, открывая тяжелые ворота. «Эвелина!» — моментально стал серьезным Делеон. «Займи свое место!» Девушка поклонилась и покорно встала за его плечом. Ира с неприязнью оглянулась на чужачку, чуть слышно раздраженно фыркнув. Мужчина сделал вид, будто не заметил этого, и ласково взял подругу за руку. Чужачка отвела взгляд. Да, пожалуй, понимание или сочувствие со стороны женщины искать не придется. Эвелина ожидала, что во двор сейчас въедет много народу. Тем большим было ее удивление, когда после минутного ожидания через ворота влетело всего лишь пять всадников. Впереди на рослом черном скакуне горцевал шарик.